что от нее исходит тепло. Лица ее он ни разу не видел, но представлял его себе привлекательным. Обычно он быстро поднимался к себе и усаживался возле батареи, обжигающее тепло, которое согревало лишь тело. Ему вспоминался Париж и его жизнь там, сначала в качестве преуспевающего дипломата, затем чиновника неудел, сварливого, всем недовольного, Теперь эти различные периоды его существования, казалось, ему остались в далеком прошлом, когда он не переставал быть счастливым. Он с умилением вспоминал свой рабочий стол у окна, выходящего на улицу Жакоб, настольную лампу, стеклянное пресс-папье, бивар, подаренный любовницей, и со злобой взирал на стол из крашеного дерева и слишком яркий свет в своем номере. Он думал, что вот это и есть И сердце его начинало учащенно биться, когда он размышлял, как вырваться из Зен, и не находил ответа. Прошло немного времени, и состояние простации превратилось у Жюльена в возлобленность, мрачную враждебность по отношению к этому городу, который так ловко ускользал от него. В первые дни он еще удивлялся, зачем его сюда назначили. Потом просто не мог понять, что он здесь забыл. С собой он не церемонился и думал про себя не «что я здесь делаю», а «по-простому, какого черта я здесь торчу?» А это разница и немалая. Случалось ему отклоняться от привычного маршрута пансион консульства, но он не шел в музей, не любовался совершенством фасада или площади, а бродил по торговым улицам в центре города, который был бы таким же, как в любом другом городе, если бы лавки с одеждой не располагались во дворцах XVI века, а торговцы кожаными изделиями, под сводами, возведенными 4-5 столетий назад. Он непременно заходил в квартал вокруг площади Единства, полностью перестроенной в конце прошлого века, когда Великое Герцогство было столицей недолговечного королевства преобразованного в республику после правления всего лишь двух королей и короткого периода регенства немецкого князя, который даже не владел местным языком. Величественные Данильзе портики и выстуженные галереи не привлекали внимания торопливых прохожих. Мысли Жюльена были на вечерних улицах зимнего Парижа. Ему вспоминался продавец каштанов на площади Сен-Мишель, ацетиленовые лампы, Под которыми во времена его юности шла торговля газетами. Люди в толпе были также укутаны, также спешили, но на больших бульварах и бульваре Сен-Жермен царило добросердечие, сообщническое оживление, от которых Жюльен чувствовал себя навсегда отлученным. Эти воспоминания от стелленовой лампы и так далее были чуть ли не детскими что порой беспокоило его, поскольку в состоянии крайнего отчаяния, в котором, отдавая себе в том отчет, он пребывал, он сохранил всю ясность ума. О, я впадаю в детство!» Думал он, поймав себя на воспоминаниях о дворе лицея Кондорсе, куда зимой выбегал на перемену, о запахе мокрых шерстяных пальто, которые сушили на батареях. «Я впадаю в детство!» я превратился в старика. Детство, которое до сих пор удавалось так просто забывать и которое теперь возвращалось ностальгическими наплывами, Париж, и друзья составляли, казалось, некий очень далекий мир, откуда он был теперь навсегда отторгнут. Жюльен Венер, генеральный консул Франции Вен, 48-летний мужчина, чувствовал, что между ним и его прошлым пролегла непреодолимая преграда. Когда Мадемуазель де Кармон, помогавшая ему улаживать мельчайшие детали его жизни, посоветовала ему провести двое суток в п, чтобы наладить контакт со своим тамошним консульским агентом, он без удовольствия расстался с мирком, где он жил, сосредоточенный исключительно на себе. Он пожелал было отправиться туда на поезде, но тут мадемуазель де Кармон оказалась неумолима. В автомобиле и только так, невзирая на погоду, передвигались все его предшественники. И потом всем известно, что здешние поезда ходят с опозданием, если вообще ходят, так как железнодорожники часто бастуют, а кроме того, можно поручиться, что в это время года даже вагоны первого класса не отапливаются. Джину к его услугам и готов отвезти его. И хотя у Жюльена уже проснулась надежда на какую-нибудь случайную встречу в поезде, ему пришлось покориться. Расстояние между двумя городами было невелико, но дорога шла по горам среди совершенно унылой местности и взбиралась на перевал, служивший естественной границей между двумя частями страны, южные холмистой, покрытые виноградниками, чтобы не думал о ней в то время Жюльен и северной равнинной, с запада на восток пересеченной рекой, которая, насколько хватало глаз, тянулась в зимних туманах или летних влажных испарениях.